Глава десятая. После чего Рожнов окинул нас орлейным взором и начал руководить. «Так, я звонить следователю. Рада, тебе достаточно сведений, чтобы проверить, точно ли это Марина?» Шеф посмотрел на цыганку, на его лице отразился азарт. «Да, вполне». Кивнула она и направилась в свой кабинет. «Сейчас гляну». «Алена, звони Ларисе, скажи, дело срочное, нужно проверить все таки шкатулку, где хранилась брошь». Продолжил раздавать указания Рожнов. «Андрей, Женя, будете караулить Марину у ее дома. Как только вернется с работы, сразу звоните, подъедем. Пока подумаю, как лучше сделать все. Он задумчиво нахмурился. Я отметила, что опять Рэм отправляет Женьку из офиса, но себе же дала подзатыльник. Рабочий момент, какая романтика. И вообще, напрошусь вон с той же Василисой к Ларисе съездить, и пусть только попробует не пустить. Кивнув, я отошла позвонить Ларисе. Она взяла трубку почти сразу. «Лариса, добрый день. Как вы себя чувствуете?» Вежливо поинтересовалась, услышав ее тихий голос. «Спасибо, уже получше», — ответила она. «Просто с утра старые фотографии в альбомах разбирала, думала что-то выбросить, что-то отсканировать». Она запнулась. «Там мы все, и мама, и тетя, и Вера». Вот и расстроилась сильно. Из трубки послышался вздох. «Мы все-таки хотим проверить шкатулку, Лариса. У нас появились серьезные причины подозревать вашу сестру». Осторожно сообщила я и, поколебавшись, все же рискнула. «А вы знаете, что Марина встречалась с вашим молодым человеком до вас?» «Знаю», — к моему облегчению ответила Лариса. «И я не лезла в их отношения, честно. Рома сам так решил. Расстался с Мариной, а за мной стал ухаживать только через несколько месяцев». «Я удивилась, честно, хотя он мне казался вполне привлекательным, но отбивать парня у сестры — это, простите, не мое», — разоткровенничалась Лариса. «Мы начали встречаться уже после их разрыва». «Марина была против?» — продолжила я расспросы, в окно увидев, как Женька и Андрюха садятся в машину. «Ну да, она некоторое время обижалась на меня. Думала, мы за ее спиной начали роман крутить». Лариса помолчала. Но мы уже тогда отдельно с ней жили. Она с Ромой редко в гости заходила. А я только рассталась с бывшим и вообще отношений не хотела. Ромка долго меня штурмовал. Голос Ларисы потеплел. Он очень заботливый, правда. Не сердитесь, что он утром наворчал на вас. Попросила она немного виновата. Мы можем сейчас к вам приехать, уточнила я. Проверить все-таки шкатулку. Да, конечно, я дома. Сразу согласилась Лариса. Тогда ждите, скоро будем». Попрощавшись с клиенткой, я отключилась и повернулась к остальным. Рада уже вышла, и ее крайне довольное лицо говорило, что карты сказали много. «Так, дорогие мои, Мариша наша делов наворотила». Цыганка села на диван и обвела нас взглядом. «Виновата она точно, брошь тоже она украла. Карты ясно показали. Теперь только собрать доказательства и дело в шляпе». Рада удовлетворенно хмыкнула. «Лариса нас ждет добавила я, скользнув глазами по Рему: «Вась, можем ехать к ней». «Поехали». Тут же встала ведьма. Барс возражать не стал к моему облегчению. Рада осталась в офисе. До Ларисы доехали быстро. Хозяйка встретила нас на пороге квартиры и сразу пригласила внутрь. «Проходите, я шкатулку не трогала, чтобы не сбить там чего». Лариса выглядела немного бледно, но вполне бодро. Мы разделись, и Василиса сразу направилась за Ларой в спальню. Женщина подошла к шкафу, открыла и указала на нижнюю полку. «Вот там, за бельем. Вася присела, запустила руку и вытащила большую лаковую шкатулку, и по ее заблестевшим глазам я поняла, что ведьма уже что-то почуяла. «Чужая энергетика, женская и не ваша», уверенно заявила Василиса, прикрыв глаза и водя ладонями вокруг шкатулки. «Но родственная вам», она посмотрела на застывшую Ларису. «Ваша сестра точно ее касалась». «Может, есть какая-то ее личная вещь, чтобы я проверила?» «Да, чашка, она всегда из нее пьет, когда приходит, и стоит отдельно, я ею не пользуюсь». Кивнула Лариса, на ее лице появилось расстроенное выражение. «Неужели, Маринка? Ну за что, господи?» Всплеснув руками, она прикусила губу, чуть не плача. «Сейчас чашку принесу». Она сходила на кухню и вручила Василисе требуемое. Посуда действительно необычная, в форме эйфелевой башни, черная, сужающаяся к донушку. «Вот, Маринка из Парижа привезла». Лариса протянула Ваське чашку. Василиса взяла ее, взвесила в руке, и глаза ведьмы полыхнули огнем. «Она!» Кивнула и отставила чашку, а потом и шкатулку. «Ну, теперь только кое-какие вопросы у Марины уточните, и все, дело закрыто». Вася глянула на Ларису. «Видите, нет никакого проклятия», — добавила она и сочувственно улыбнулась. «Да, только лучше бы оно было», — глухо отозвалась женщина, обхватив себя руками. «Никогда не думала, что Маринка так». Она закрыла ладонью рот и всхлипнула. «Тише, тише, Ларисочка!» Тут же засуетилась сердобольная Василиса, встала и обняла хозяйку квартиры за плечи. «Ну, вот так бывает, что вы, родственники, к сожалению, временами жестоки». «Вы не переживайте так, вам вредно». Ведьма заботливо заглянула ей в лицо. «Хотите, я вам сбора успокаивающего и укрепляющего принесу? Очень полезный, особенно в вашем положении». Я и Лариса одинаково вытаращились на Василису, а Лара еще и растерянно переспросила. «В каком положении?» «Так ребеночек у вас будет, не знали?» Радостно улыбнулась Вася, а я со стуком захлопнула отвалившуюся челюсть. «Наша ведьма и такое определять умеет, оказывается». Лариса хлопнула ресницами, точно так же недоумевая, а Василиса добавила. «Недельки три где-то, ты, наверное, не знала еще, да?» Ларисина лицо разгладилось, хотя удивление с него не сошло. Ладонь неуверенным жестом легла на живот. «Нет, не знала», — тихо ответила она. «Даже не думала. Ну, то есть я таблетки пью». Немного смутила женщина, однако договорить не успела. В коридоре раздался звук открывшейся двери и громкий голос. «Ларочка, ты дома? Я пришел." Она встрепенулась, просветлела и поспешила в коридор. «Ромчик, привет!» — раздался её веселый голос. «А у меня новость!» «У нас гости?» — перебил мужчина, и я отметила недовольство в его тоне. «Ларис, тебе бы еще полежать, отдохнуть». «Не надо, я в порядке, это из агентства приходили», — пояснила она, и мы с Василисой, переглянувшись, поспешили в коридор. Роман, симпатичный мужчина лет 30 и хмурился, обнимая Ларису, и мрачно смотрел на нас. Я же сказал, заговорил было он, но Лара не дала закончить. Ром, все в порядке, мы выяснили все, я тебе потом расскажу, ладно? Она мягко отстранилась. Мы уже уходим, заверила Василиса. Позвоните, как все разъяснится, хорошо? попросила Лариса. Обязательно, кивнула я, натягивая куртку. Распрощавшись с хозяевами, мы поспешили обратно в офис, Ради и Рэму, делиться добытыми сведениями и уточнять детали по дальнейшему. «И как разговорить Марину?» озадачилась я вопросом, расхаживая по комнате. Так лучше думалось. «Мне кажется, она не из тех, кто ведется на провокации. И даже если мы заявимся к ней и скажем, что у нас есть доказательства ее причастности к смерти матери и остальных, она рассмеется нам в лицо». Я остановилась и посмотрела на Рэма. «Кстати, почему-то сейчас, в азарте работы, я чувствовала себя в одном с ним помещении гораздо легче, не вздрагивала и не краснела каждый раз, как наши взгляды встречались». «Согласен», — кивнул Рожнов. «Есть предложение?» «Ну...» Я помолчала, прокручивая варианты. «Только один, но не знаю, насколько он осуществим». Снова сделав несколько шагов по гостиной, я договорила. Попросить Ларису встретиться с Мариной и спровоцировать ее на откровенность. Под нашим чутким наблюдением, конечно. Ну, протянула Василиса, включаясь в обсуждение, вряд ли роман отпустит ее, если и Лара ему сказала про беременность. Марина не ожидает подвоха, возразила Рада, и если Лариса просто напросится навестить по-родственному, а мы подстрахуем снаружи, то все обойдется. Не думаю, что Марина кинется на Лару с ножом, хмыкнула цыганка. Она руки побоится замарать, да и зачем ей обвинение в убийстве нужно? Слишком радикальный способ избавиться от сестры. Она покачала головой. «Я тоже считаю, что на помощь будет кстати». Согласился со мной Рэм, и стало приятно, что моя идея пришлась по душе Барсу. «Я сам позвоню и поговорю с ней и ее мужчиной». Доставая на ходу телефон, Рэм удалился в кабинет вести переговоры, и несколько томительных минут мы провели в ожидании. Рожнов вернулся довольно быстро, удовлетворение на его лице говорило о том, что все получилось. «Я договорился». Лариса, она просится вечером к Марине. Кивнул Рэм. Рада, посмотришь, получится все или не стоит рисковать. Он вопросительно глянул на гадалку. Рада молча вытащила наугад из колоды карту и положила ее на стол. Колесо фортуны, даже я поняла, что судьба нам благоволит. И мы сегодня-завтра закроем дело. Ура! Только цыганка на этом не остановилась и выложила рядом еще одну карту семерку мечей. Я замерла, а рада нахмурилась. Только осторожнее надо быть, пояснила она. «Опасность там есть, хотя исход будет благополучный». «Хорошо, я подберу защиту для Ларисы», — кивнул Рэм и удалился в свой кабинет. Мои пальцы скользнули по кулону, спрятанному под свитером. Я посмотрела на улицу. До вечера еще несколько часов. Просто так сидеть и ждать у меня вряд ли выйдет. Я слишком взвинчена была и происходящим в моей жизни, и общим ощущением близости окончания дела. Прикинув, чем заняться, я обвела гостиную рассеянным взглядом. Мысли скакнули и зацепились за принятое решение насчет разговора с Женькой. «Но кольцо-то я оставила дома, не взяла. Вот и повод свалить из офиса до начала операции. И потом можно сразу предложить Лису поехать в какое-нибудь нейтральное место. Только не в две палочки. Я же потом там не смогу бывать из-за воспоминаний». «Девчонки, я ненадолго по делам», — предупредила я радую Василису и поспешила в коридор одеваться. Меня не остановили и даже не стали спрашивать, куда это я посреди рабочего дня, только проводили взглядами. Я доехала на служебной машине, поднялась в квартиру и, переступив порог, вдруг поняла, что не ощущаю здесь больше себя дома. Не знаю, в какой момент все переменилось. Я бродила по комнатам, блуждая взглядом по обстановке. И с каждой минутой сильнее хотелось прямо сейчас собрать вещи и переехать обратно на Петроградку но это будет нечестно по отношению к Женьке и слишком похоже на бегство. Нет, только кольцо возьму и, пожалуй, соберу самое нужное на пару дней, чтобы вечером сразу уехать. Эх, Лис, Лис, не сложилось у нас, но, видно, так надо было. Я взяла коробочку с кольцом, собрала вещи в сумку и спустилась обратно к машине. Да, предполагаемой встречи с Ларисой оставалось еще время, и я решила махнуть рукой и погулять немного, воздухом подышать. Если понадоблюсь, позвонят. И все бы ничего, только в какой-то момент, идя вдоль набережной фонтанки, я отчетливо почувствовала взгляд. Чужой, пристальный, от которого в затылок словно раскаленная игла вонзилась. Вздрогнув, резко обернулась, шаря взглядом по спешившим по своим делам прохожим. От шеи до пяток прокатилась волна ледяной дрожи. Тут же почувствовала, как нагрелся кулон, и еще напряженнее стало вглядываться в людей, но ничего подозрительного не заметила. Обычные люди, не люди, проезжавшие машины. Ощущение исчезло так же внезапно, как появилось. Видимо, таинственный наблюдатель ушел. На душе стало неуютно. Я поежилась, еще раз настороженно огляделась и поспешила обратно в офис, тем более начало темнеть, и время потихоньку двигалось к вечеру. Посижу лучше там, что-то расхотелось одной по улицам шастать. Некромант смотрел на фото на телефоне, и с его губ не сходила предвкушающая усмешка. Достав маленький портрет, он сравнил с изображением на экране и восхитился талантом Вересникова, Как точно тот угадал, отличий почти не было. Забрав портрет, мужчина решил прогуляться в том районе, который выдал ему поиск по карте. Так, на удачу. Вечером можно провести еще один ритуал по портрету, но ну завтра некромант планировал снова связаться с художником уже с конкретным предложением. Ему удалось за выходные выяснить кое-что интересное про его теневую деятельность, далеко не такую безобидную, как рисование картин для галереи. Конечно, художник прятался в сети за ничего не значащим ником, принимал заказы по интернету, ведя переговоры по одноразовой почте, как предположил некромант, и крайне редко встречался лично с клиентами. Он решил сначала заполучить фотографии настоящей Алены, какой она стала сейчас, а потом уже снова обращаться к художнику, только теперь не за обычной картиной. И вот, совершенно случайно, ему повезло встретить, наконец, Аленушку. Она неторопливо шла по набережной, и некромант сразу узнал ее, пусть даже и лица не видел, но внутри все встрепенулось, потянулось к ней, и он с трудом удержался от порыва подойти. «Нельзя, нет, спугнет чего доброго, и тогда начинай все сначала». А Алена еще и обернулась к его радости, и некромант успел сделать фото, прежде чем уйти. Не стоило дразнить судьбу, и если девушка его заметит, нехорошо получится. Главное, у него есть и изображение реальной Алены, этого более чем достаточно. Что ж, можно писать художнику и сделать ему новый заказ. Вернувшись домой, некромант решительно набрал все сети нужный контакт и написал письмо с просьбой принять заказ. Офис агентства, чуть позже. Почему-то, вспоминая по пути странный взгляд, я думала про Осокина, осужденного некроманта. Кроме него некому за мной следить. Точно, я уверена. И надо бы попросить Рэма проверить, не находится ли этот тип уже в Питере. Вдруг тоже нашел меня. Я поежилась, ускорив шаг, и в этот момент зазвонил телефон. Посмотрев на номер, невольно улыбнулась. Стоило вспомнить, шеф тут как тут, словно мысли мои услышал. «Алён, с тобой все в порядке? Ты где?» раздался в трубке его встревоженный голос. «Гуляю недалеко, уже в офис иду», — послушно ответила я. «А что?» «Я кулон почувствовал», — объяснил Рэм. «Что-то случилось?» — настойчиво повторил он. Помолчав, я все же решила рассказать. Не уверена, но, кажется, за мной кто-то следил или случайно на улице увидел. Я взгляд почувствовала, неприятный очень. «Так, быстро в офис и одна оттуда, ни ногой», — строго приказал он. «Пока я не найду, где этот Осокин сейчас». «Хорошо». Почему-то возмущаться на его он не хотелось, а улыбка как поселилась на губах, так и не сходила до самых дверей подъезда. А в офисе уже ждал хмурый Рожнов, расхаживавший по гостиной, и больше там никого не было. Видимо, Василиса и Рада удалились к себе в кабинет. Едва я переступила порог, Барс поднял голову, окинул меня внимательным взглядом и чуть заметно кивнул. «Я проверю, не въезжал ли в Питер в последние несколько месяцев Асокин. запрос уже послал с его фото». Сразу известил он, не сводя с меня глаз, и я почувствовала, как щекам стало тепло. А вот почему я так легко в его присутствии краснею, даже если мы просто разговариваем? Вообще безобразие. Полное. «Спасибо», — поблагодарила я и попыталась прошмыгнуть мимо него к любимому подоконнику. Время близилось к шести, и вроде пока не пора еще к Марине ехать. «Не получилось. Меня тут же сгребли в охапку. Довольно аккуратно, надо признать, но сердце все равно подпрыгнуло и забилось в горле, мешая дышать. И я оказалась прижата к Рожнову. Хорошо, мы одни в комнате, но ведь в любой момент Рада или Василиса могут выглянуть. Да, они все знают, но...» «Рыся, если с тобой снова что-нибудь случится, я не переживу». Пробормотал он глухо, уткнувшись мне в затылок и качать теплым дыханием. Я замерла, чувствуя, как внутри что-то затрепетало от того, как он назвал меня — рыся. Моя кошка внутри довольно заурчала, и вдруг страшно захотелось обернуться и чтобы за ушком почесали. Песец тому и не особо любит нежности, а вот вторая ипостась оказалась в самом деле большой любительницей их. И да, я помнила, как любила вечерами лежать перед камином дома и чтобы папа или мама почесывали за ушком или пузо погладили. Ой, ну вот еще не хватало думать о Реме в таком ключе. Мне стало жарко, волнительно. Я пошевелилась в крепких объятиях, не зная, чего хочу больше — повернуться к нему лицом или отойти подальше. «Я буду осторожна», — кое-как выговорила сиплым голосом и попыталась выбраться из его рук, но Рэм, похоже, отпускать не собирался. К счастью, в ситуацию вмешался звонок телефона, и Рожнов явно нехотя расцепил объятия, ответив на звонок. «Да», — отрывисто ответил он, проводив меня взглядом, я всей спиной ощущала, пока шла до подоконника. «Хорошо, Андрюх, мы поняли, спасибо. Ждите нас, Марина приехала», — пояснил Рэм, закончив разговор. «Скоро Лариса к ней отправится. Она обещала отзвониться перед выходом». Очень кстати выглянула из кабинета рада. Ее глаза на мгновение остановились на мне, и показалось, на губах цыганки мелькнула довольная улыбка. «Что, едем?» — уточнила она. Как Лариса позвонит. Кивнул Рэма и направился к кабинету. Но боевая готовность номер один. «Есть шеф!» усмехнулась гадалка. А через полчаса мы всей командой выдвинулись в сторону квартиры Марины. Она жила на Тобольской улице, около Выборгской. Конечно, хитрые Василиса и Рада юркнули на заднее сиденье, и мне пришлось ехать рядом с Рэмом. Однако слишком разволноваться я не успела, да и Барс не отвлекался от дороги. Я зарядил для Ларисы подслушивающие амулеты. Мы услышим их разговор. По пути объяснял он. Они же и запишут, и у нас будет признание. Плюс сама брошь со следами энергетики. Андрей потом ее посмотрит отдельно. На ней наверняка остались смерти предыдущих жертв. Тоже дополнительная улика против Марины. «А защита?» — уточнила Василиса. «Девочка беременна, Рэм. Надо аккуратнее». «Женя и Андрей на этаже будут», — успокоил Рожнов. «Я тоже поднимусь. Успеем среагировать, если что. Вряд ли Марина решится обидеть Ларису в своей квартире. Она для этого слишком осторожная и хитрая». «Надеюсь». Пробормотала ведьма, и я заметила в зеркало, что она нахмурилась. «Не люблю, когда рискуют посторонние люди». «Нам Марина ничего не скажет», — уверенно заявил Рэм, выруливая на набережную. «До нужной улицы осталось всего ничего. Поэтому без Ларисы тут не обойтись. Справимся, Вась», — ободрил он князеву. Чтобы не светиться, мы остановились у арки, во дворе которой и находился Маринин дом. Здесь же стояла Женькина машина, где они с Андреем караулили. Лариса подъехала почти сразу после нас, и Рэм устроил ей инструктаж, а мы все собрались вокруг, внимательно слушая. Женька встал рядом со мной, и я краем глаза отметила, как он качнулся ко мне, вроде как собираясь поцеловать в щеку, и я невольно внутренне напряглась, но он остался на месте. Только улыбнулся мне, и все. Стыдно признаться, я ощутила облегчение и поспешно отвернулась. Рэм как раз начал говорить. «Держите, это подслушивающие записывающие артефакты». Он протянул Ларисе коробочку, в которой лежали с виду простенькие золотые серьги с желтыми топазами. Активируется нажатием. Мы будем слышать все, что происходит в квартире». Начал объяснять Рэм и раздавать указания. «Ваша задача — спровоцировать Марину на откровенность, чтобы она призналась, что украла брошь и подбросила ее остальным жертвам. Ни в коем случае не берите у нее брошь сами, Лариса. Марина должна привести ее вам домой и положить туда, откуда взяла». Барс внимательно посмотрел на женщину. «Это в самом деле важно». «Поняла». Лариса кивнула серьезным лицом и надела сережки. «А что будет, если я возьму ее?» уточнила она. «Погибнете так же, как и ваши родные». Не стал скрывать Рожнов, и девушка побледнела. «Мы будем в подъезде, так что не волнуйтесь, в случае чего на помощь успеем прийти». Рэм ободряюще улыбнулся. Лара вздрогнула и с беспокойством покосилась на Барса. «Думаете, она...» Женщина запнулась, ее губы задрожали, а глаза заблестели. «Не думаю, но рисковать не хочу», — честно предупредил Рожнов. «Вы, главное, не сильно переживайте. Договорились?» Она длинно вздохнула, прикрыв глаза и кивнула. «Постараюсь», — кратко ответила Лариса и направилась подарку. Рэм вручил мне флешку, которую украшал такой же топас, как на сережках, только крупнее. «Воткни в магнитолу в машине», — пояснил он. Она одновременно записывает, и будете слышать происходящее. Все, Жень, Андрюх, вперед! Махнув рукой мужчинам, Рожнов удалился в том же направлении, что и Лариса, а мы с девочками засели в его машине. Я вставил артефакт, и мы стали с нетерпением ждать, как будут разворачиваться события. Надеюсь, не напортачат, вздохнула Василиса. Я тоже. Ворчливо поддержала ее Рада. А я промолчала, уверена, что все пройдет хорошо. В динамике раздавали шаги Ларисы, потом шум лифта, звонок в дверь. Мы все разом подобрались, прислушиваясь к звукам. Вот звякнул замок и голос нашей клиентки. «Марин, привет!» «Привет!» — не слишком дружелюбно ответила младшая сестра. «Проходи!» «Я ненадолго, Мариш!» «Хотя говорила Лариса жизнерадостно, я была уверена, она играет. И хорошо играет, между прочим. Снова тишина, шуршание, звяканье посуды. Наверное, на кухню прошли. Кофе будешь?» — спросила Марина. «Нет, чай». Лариса не стала объяснять, почему не будет кофе. «И правильно, на мой взгляд». «И о чем ты таком хотела пообщаться, что это не телефонный разговор?» — поинтересовалась Марина через некоторое время. «Брошь мамина пропала, не стала затягивать Лара. Только ты о ней знала, Марин, Рома понятия не имел. Я ему не говорила и не показывала, где она лежит». Я невольно поежилась и обхватила себя руками, гипнотизируя флешку в магнитоле. Может, зря она так сразу? пробормотала, волнуюсь за Ларису. Нормально, шепотом отозвалась Василиса. А чего растягивать? Брошь! ненатурально удивилась Марина, и мой острый слух уловил в ее голосе беспокойство. А, ты про ту? небрежно добавила она. Ларис, не знаю, может, ты переложила ее куда-нибудь или Ромка нашел все-таки случайно? Ты его не спрашивала? Спрашивала, он ничего не знает, уверенно отозвалась Лариса, помолчала, а потом и сказала. Марин, я знаю, это ты ее взяла. Зачем? Все наигранное веселье ушло из ее тона. Она говорила серьезно и негромко и немного устала. Марина предприняла последнюю попытку не признаться. До нас донесся ее принужденный смех. Ларка, ну что ты за ерунду говоришь? Хватит! оборвала ее неожиданно резко Лариса. Я знаю, что эту проклятую брошь нашли в вещах и мамы, и тети, и веры, выкрикнула она нервно. Я отчёты смотрела, Марин? «Это ты им подкинула! Зачем, господи? Зачем ты это сделала? Чем они тебе насолили?» «Ой, зря!» — Рада поморщилась. «Истерить не стоит!» В динамиках повисла тяжелая тишина, и я уже подумала, что надо звонить Рэму, пусть заходят в квартиру, но тут послышала звяканье и заговорила Марина. «Ларис, не переживай ты так! Ну что ты себе в голову вбила? Какая брошь! Какое проклятие!» — насмешливо произнесла она. Тебе к врачу надо лечиться, я давно, Ромке, говорю. Из-за него все, да? резко перебила ее Лариса. Злишься до сих пор, что он тебя бросил и ко мне ушел. Марин, это его решение было. с два его! сорвалась младшая сестра на злой визг. Это ты ему глазки строила! Тебе всегда мои мужики нравились, отбивала их. Что? с безграничным удивлением переспросила Лариса. Марин, ты рехнулась, что ли? Какие мужики? Какое отбивало? Что ты себе надумала? Верни брошь. Хватит убивать ни в чем не повинных людей. Ага, брошку обратно хочешь, да? Смешок Марины мне не понравился. Я застыла, нервно кусая палец. В голове билась одна мысль: не бери, не бери. Привези ее домой и положи, где взяла. Не поддалась на провокацию Лариса. Умничка. Лар, не проще тебе самой ее забрать? Небрежно ответила она. Буду я еще из-за такой мелочи мотаться туда-сюда. И никого я не убивала, мама сама выбросилась, а тетю машина сбила. Верка вообще в морозильнике замерзла. Не придумывай, Ларис! Марина фыркнула. Бабуля наверняка врала насчет того, что она опасна, а вещь красивая. Зачем ей пылиться в дальних ящиках? Марина, я знаю, что эта брошь каким-то образом убивает людей, тихо произнесла Лариса. И не возьму я ее. Привезешь сама домой, иначе я расскажу все, кому следует». Некоторое время царила тишина. «А если привезу, не расскажешь?» Вдруг спросила Марина. значит все всё-таки ты им эту брошь подбрасывала?» В свою очередь уточнила Лариса, и я невольно восхитилась. Такой талант следователя пропадает, ей бы допросы вести. И снова молчание, а потом взрыв. «Да пошла ты со своей брошью и с проклятием, и Ромку забирай с потрохами, нафиг он мне нужен!» Выкрикнула Марина, и до нас донесся звук торопливых шагов. Похоже, девушка убежала с кухни.